Исследование кишечного содержимого. Говоря простым языком, речь идет о фекалиях. Нужно исследование. В нынешнее время его роль довольно существенно сузилась. Но иногда врачи любопытствуют, что же в толстой кишке у больного творится. Сегодня кал проверяет на яйца гельминтов и на скрытую кровь, а также на бактериальный состав. В последнем случае важно пишут. Бактериологическое исследование Кала. Что ищет и надеется найти врач в кишечном содержимом? и какое диагностическое значение оно, исследование несодержимое, имеет. Былые времена анализ кала, как и анализы крови и мочи, входил в обязательный комплекс обследования. Сейчас с этим проще. Люди стали питаться лучше, разнообразнее. В аптеках есть разные лекарства, восстанавливающие микрофлору в кишке. Поэтому интерес к калу обостряется, как правило, во время сезонных кишечных инфекций вроде энтерита, дизентерии, холеры, брюшного тифа или при подозрении на червей, заселившихся в кишечнике. Еще, может быть, если нет технической возможности забраться через анус в толстую кишку и изучить ее слизистую вооруженным глазом на предмет полипов и язвочек. Кал изучает наскрытую кровь. Колоноскопия и ректороманоскопия. Исследования дорогостоящие. Не везде есть оборудование и специалисты, умеющие с ним работать. А вот обнаружить скрытую кровь в кале и дешевле, и проще, достаточно реактива и толкового лаборанта. В вопросе же значимости бактериологического исследования кала на дисбактериоз, мнение медиков расходятся. Начнем с червей. В норме их быть не должно. Но они бывают, причем если заселяется, то уговорить их выселиться крайне трудно. Приходится применять ядохимикаты и травить паразитов. Тем более, что мигрантами их можно назвать с большой натяжкой. Работать на организм они не станут никогда, тогда как их продукты жизнедеятельности очень токсичны, да и ведут они себя довольно нагло и бесцеремонно. При макроскопическом и микроскопическом исследовании кала лаборант может узнать, чем питался пациент и какие процессы протекают в кишке. Процессы брожения или гниения? Чего больше, дрожжевых грибов или гнилостных бактерий? Изучая пищеварение, так сказать, с выхлопного конца пищеварительной трубы – Врач обычно узнает о болезнях толстой кишки. Кроме бактерий, грибов и остатков пищи, лаборант может заметить кусочки ее слизистой оболочки, ворсинки, которые иногда опадают, как осенние листья, и судить о наличии колита или даже опухоли. Нужно ли делать такой анализ? Да, если у врача есть подозрения и сомнения, но других инструментальных исследований сделать нет возможности. Как сказал один ученый, Если мы изучаем дельфинов в море, при отсутствии дельфинов будем изучать море. Так что исследование КАЛА – это весьма информативный метод изучения работы пищеварения при невозможности изучить ее другими способами. Поверьте, интерес к фекалиям у профессионала – это не блажь. Прежде чем отправить пациента в кабинет эндоскописта, который находится в нескольких сотнях километров для прохождения довольно дорогостоящей колоноскопии, врачу стоит для начала провести исследование КАЛА. А скажем, при наличии жалоб на болезненность по ходу толстой кишки перед тем, как поставить диагноз СРТК синдром раздраженной толстой кишки. Медик изучит ее содержимое и затем уже направит на эндоскопию. Общее исследование Кала называется Копрологией или Капрограммой, оно помогает диагностировать заболевания органов пищеварения и оценить результаты лечения. Копрограмма включает физико-химические показатели и данные микроскопических исследований. При этом учитываются следующие параметры. Количество. Меньше нормы бывает при запорах, больше нормы при нарушениях поступления желчи, недостаточном переваривании в тонкой кишке, колите с поносом, колите с изъязвлениями, ускоренной эвакуации с тонкой и толстой кишок. Консистенция. Плотный, оформленный кал бывает в норме, а также при недостаточности желудочного пищеварения. Мазевидный. При нарушении секреции поджелудочной железы и отсутствии поступления желчи. Жидкий – при недостаточном переваривании в тонком и толстом кишечнике. Кашицеобразный – при бродильной диспепсии. Пенистый – при бродильной диспепсии. Овечий – при колите с запором. Цвет – черный или дегтеобразный при желудочно-кишечных кровотечениях. Темно-коричневый при недостаточности желудочного пищеварения, гнилостной диспепсии, колите с запором, колите с изъязвлениями, повышенной секреторной функции толстой кишки в запорах. Светло-коричневый при ускоренной эвакуации с толстой кишки. Красноватый при колите с изъязвлениями, Желтый при недостаточности переваривания в тонкой кишке и бродильной диспепсии. Светло-желтый при недостаточности поджелудочной железы. Серовато-белый при непоступлении желчи в кишечник. Запах. Гнилостный. При недостаточности желудочного пищеварения, гнилостной диспепсии, колите с запором, двигательных расстройствах кишечника. Зловонный. При нарушении секреции поджелудочной железы, отсутствии поступления желчи, повышенной секреторной функции толстой кишки. Слабый. При недостаточности переваривания в толстой кишке, запорах, ускоренной эвакуации с тонкой кишки. Кислый при бродильной диспепсии реакция pH. слабо щелочная при недостаточности переваривания в тонкой кишке основная щелочная при недостаточности желудочного пищеварения нарушение секреции поджелудочной железы колите с запорами колите с изъявлениями Повышенной секреторной функции толстой кишки и запорах резко основная при гнилостной диспепсии резко кислая при бродильной диспепсии Стеркобелин. Продукт превращения билирубина, входящий в состав желчи, отсутствие стеркобелина в кале, ахоличный кал, свидетельствует о закупорке камнем или сдавлении опухоли общего желчного протока. Уменьшение количества стеркобилина наблюдается при вирусных гепатитах или частичной закупорке общего желчного протока. Повышение уровня стеркобелина возникает в результате гемолиза, разрушения эритроцитов, например, при гемолитических анемиях или усиленного желчьотделения В отличие от билирубина, реакция на стеркобелин в норме положительные. Билирубин появляется при усиленной перистальтике и ускоренной эвакуации из кишки, при длительном приеме антибиотиков и сульфаниламидных препаратов, подавлении микрофлоры кишечника при дисбактериозах. Характерно, что у новорожденных и детей грудного возраста с калом выделяется неизмененный билирубин, в связи с чем испражнение имеет характерный зеленоватый цвет. Реакция на билирубин остается положительной до 5-месячного возраста. Затем параллельно с билирубином начинает определяться стеркобелин в результате восстанавливающего действия нормальной бактериальной флоры толстой кишки. К 6-8 месяцам в кале определяется только стеркобелин. Выявление в кале взрослого человека неизмененного билирубина указывает на то, что нарушен процесс восстановления билирубина в кишечнике под действием микробной флоры. Самые частые причины, во-первых, подавление жизнедеятельности бактерий кишечника под влиянием больших доз антибиотиков, дисбактериоз кишечника. Во-вторых, резкое усиление перистальтики кишечника. Растворимый белок определяется при гнилостной диспепсии, колите с изъязвлениями, повышенной секреторной функции толстой кишки, кровотечениях, воспалительных процессах, мышечные волокна обнаруживаются в первую очередь при недостаточности желудочного пищеварения, нарушении секреции поджелудочной железы и процессов всасывания в кишечнике. Наличие мышечных волокон в кале сопровождается картиной гнилостной диспепсии, соединительная ткань присутствует при недостаточности желудочного пищеварения и при функциональной недостаточности поджелудочной железы нейтральный жир обнаруживается при недостаточной секреторной функции поджелудочной железы жирные кислоты обнаруживаются при отсутствии поступления желчи недостаточности переваривания ускоренной эвакуации с тонкой кишки бродильной диспепсии недостаточной секреции поджелудочной железы или ускоренной эвакуации с толстой кишки крахмал Определяется при нарушении секреции поджелудочной железы недостаточности переваривания в тонкой кишке, бродильной диспепсии, ускоренной эвакуации с толстой кишки, недостаточности желудочного пищеварения. Мыла присутствует в калип в избыточном количестве при всех состояниях, перечисленных для жирных кислот, но с тенденцией к запорам. Йодофильная флора обнаруживается при недостаточности переваривания в тонкой кишке, бродильной диспепсии. Ускоренная эвакуации с толстой кишки, нарушение секреции поджелудочной железы, перевариваемая клетчатка, выявляется при недостаточности желудочного пищеварения, гнилостной диспепсии, отсутствии поступления желчи, недостаточности переваривания в тонкой кишке, ускоренной эвакуации с толстой кишки, бродильной диспепсии, недостаточной секреции поджелудочной железы, колите с изъязвлениями, слизь, Определяется при колите с запорами, изъязвлениями, при бродильной и гнилостной диспепсии, повышенной секреторной функции толстой кишки. Эритроциты. Выявляется при колите с изъязвлениями, дизентерии, геморрои, полипах, трещине прямой кишки, скрытая кровь при язвенной болезни желудка и 12 кишки, а также при злокачественных заболеваниях желудка и кишечника. Лейкоциты. Обнаруживаются при колите с изъязвлениями, Появление в кале лейкоцитов при параинтестиальном абсцессе указывает на его прорыв в кишечник, при наличии опухоли, на ее распад. В общем, лейкоциты в кале – это гной или фрагменты язвенного воспаления. Это так же плохо, как и наличие эритроцитов. Кристаллы Шарко-Лейдена выявляются при амебной дизентерии и попадании в кал и гранулоцитов, Аллергия, глистная инвазии гемосидерина выявляется после кишечных кровотечений. Лямблии, вегетативная форма и цисты присутствуют при лямблиозе. Обычно вегетативная форма обнаруживается только при профузных поносах и после действий сильных славительных. Дизентерийная амеба, вегетативная форма и цисты обнаружатся при амебной дизентерии только в свежих фекалиях. Балантидиум коли, инфекция, при которой происходит заражение инфузориями балантидиум коли, попадающим в организм человека от зараженных свиней. Заболевание встречается относительно редко, хотя в сельской местности до 4-5% населения могут быть носителями данного микроорганизма.